14. Это восхождение по северной стене, через желтый пояс и дальше, к северо-восточному гребню, было самым трудным и технически сложным из всего, с чем мне до сих пор пришлось столкнуться на Эвересте. Несмотря на усилившуюся крутизну склона, труднопроходимый маршрут и устрашающий обрыв глубиной 8000 футов, мы по-прежнему шли не в связке. В лабиринте нависающих скал и снежных глыб, в большинстве своем на уходящих вверх крутых занесенных снегом оврагах, большинство дорог оканчивались тупиком, огромной каменной глыбой или опасным снежным карнизом. Дикон выбрал маршрут, который, по его мнению, мог привести нас на более пологий склон, ведущий к ромке гребня чуть восточнее Большого выступа, получившего название «Первой ступени». Думаю, мы не стали идти в связке из-за глупой привычки, сформировавшейся за много часов независимого восхождения, а также потому, что всё своё внимание сосредоточили на том, чтобы упираться передними зубьями кошек в крутой склон оврага, потом вгонять впереди себя ледоруб, хвататься за него и подтягиваться, тяжело дыша. Кислородом мы пользовались только время от времени, что ещё больше замедляло реакцию и мышление И делать следующий мучительный шаг». От ударов кошек вниз летели комья снега. Теоретически они могли спровоцировать сход лавины, но никому не хотелось следить за их падением. Мы рассеялись по склону без лидера, на таком расстоянии друг от друга, что не могли бы помочь товарищу, который сорвется и начнет скользить вниз. Но каждый раз, когда я поднимал голову, Дикон был впереди и выше всех, прокладывал путь. За ним Жан-Клод, потом я... Пасанг и, наконец, в футах в пятнадцати ниже верного Шерпы, по его следам, леди Бромли Монфор. Речь упала, когда мы не прошли и двух третей самого крутого участка снежного оврага. В тот момент я стоял, опираясь на свой ледоруб и смотрел почти прямо вниз мимо своих ботинок и видел, как она поскользнулась. Правый ботинок с надетой кошкой опустился на присыпанный снегом камень, который должен был бы стать надежной точкой опоры. Таких выступов во овраге было много, и мы использовали их, но не стал. Камень сорвался и покатился вниз, а Реджа упала на бок и, громко вскрикнув, сразу заскользила по склону. Надо отдать ей должное, при падении она не выпустила ледоруб, сумела перевернуться на живот и вонзила широкую лопатку в снег, начав самозадержание. Ее движения были уверенными и неожиданно грациозными, выдавая опытного альпиниста. Но кошки с двенадцатью зубьями, так помогавшие нам на склонах в последние несколько дней, глубоко зарылись в снег, и скользящая вниз реджи перевернулась, выпустив из рук длинный ледоруб. Теперь она съезжала головой вниз, приближаясь к крутому обрыву и острым скалам внизу. Пасанг мгновенно повернулся и огромными шагами запрыгал по оврагу, но шансов остановить падение Реджи у него не было. Она уже проделала две трети пути и, набирая скорость, неслась к стофутовому обрыву над высшей точкой того небольшого углубления, в котором я нашел тело Мелори. Дальше она кубарем покатится вниз и разобьется насмерть. И тогда леди Кэтрин Кристина Реджина Бромли Монфор проделала нечто невероятное. Вместо того, чтобы беспомощно цепляться за снег варежками или обтянутыми перчатками пальцами, тщетно пытаясь замедлить падение, как поступило бы большинство, Она, продолжая скользить по расширяющемуся оврагу, ловким движением протянула руки к рюкзаку, который каким-то образом не слетел с нее, и достала два коротких ледовых молотка конструкции Жан-Клода, надежно закрепленных ремешками над боковыми карманами для бутылок с водой. За несколько мгновений до того, как упасть с самого крутого участка северной стены, Реджи, продела запястье в темляки, оттолкнулась одним молотком, чтобы перевернуться лицом вверх, а затем подняла обе руки и глубоко вонзила клювы молотков в снег. Последовали еще три быстрых, как молнии, удара, и Реджи перестала вращаться, хотя продолжала скользить вниз. Потом еще два сильных ударов всем телом, молотки ушли в снег так глубоко, что не были видны варежки на руках, и Реджи остановилась всего в нескольких ярдах от обрыва, спускавшегося к самому подножью Северной Стены. Дикон с Пасангом продолжали огромными опасными прыжками нестись вниз, за несколько минут теряя многие футы высоты, на преодоление которых ушло не меньше часа. Они почти одновременно остановились рядом с Реджи. Та лежала на снегу лицом вниз, раскинув в стороны руки и ноги и подняв вверх кошки. Мы с ЖК хотели спуститься к ним, но Дикон крикнул, чтобы мы оставались на месте, и так уже потеряно слишком много времени. Через минуту Реджи уже сидела. Ботинок с кошкой на ноге Пасанга служил ей упором, не позволяя соскользнуть вниз и пила горячий чай из термоса, который протянул ей Дикон. Ветер по-прежнему был такой слабый, что мы с Жан-Клодом слышали каждое слово редже, сидевший в ста футах ниже нас на почти вертикальном склоне. «Дура, дура!» — повторяла она. «Дура!» Фасанка смотрел ее, просунул руки под верхний слой одежды, ощупывая руки, ноги и туловище. «Глядя на него, я пожалел, что я не врач». Потом он крикнул нам, что с леди Бромли-Монфор все в порядке, за исключением нескольких синяков и ушибов. «Нужно проверить ваши лодыжки!» В тоне Дикона чувствовалась тревога. Нередко резкое опрокидывание в результате торможения кошками при скольжении приводит к растяжению и даже перелому лодыжек или голеней в чем мы сами убедились на примере Джорджа Меллори. На нем даже не было кошек, а он все равно погиб. Одни лишь тяжелые ботинки стали причиной перелома большой берцовой кости, белый обломок которой торчал из его ноги. С помощью обоих мужчин Реджи встала и слегка покачнулась, но громадная ладонь Пасанга не дала ей упасть. вольно Лодыжком я имею в виду, но растяжения нет и ничего не сломано». пасанка опустился на колени справа от нее, и на секунду мне показалось, что он молится. Потом я понял, что шерпа затягивает ремни на кошках леди. «Вот ваш ледоруб», — сказал Дикон и протянул ей инструмент. Реджа нахмурилась, я стоял выше ее на сто футов и видел ее лицо в профиль. «Это не мой ледоруб?» «А чей же еще?» — удивился Дикон. «Я нашел его там, куда он отскочил, во овраге в двадцати футах правее вас». «Вон мой старый ледоруб, в снегу, примерно посередине оврага». — махнула рукой Реджи. — Глупо было выпускать его из рук. А это новый ледоруб Шенка. — Вы не отпускали свой ледоруб, миледи, — сказал доктор Пасанг. — Его вырвало у вас из рук. Если бы вы затянули темляк, как следовыми молотками, крутящий момент просто сломал бы вам запястье. — Да, — рассеянно подтвердила Реджи. — Но чей же это ледоруб? Выглядит абсолютно новым, но дерево рукоятки темнее, чем у моего, и на нем три зарубки, примерно в двух третях от конца. Три зарубки? Голос Дикона звучал как-то странно. Он взял ледоруб из рук реджи и внимательно осмотрел. Затем вытащил из рюкзака бинокли и начал изучать узкий овраг справа от того, в начале которого стояли мы с жка С каждой секундой омерз мерз все сильнее, особенно ноги. «Там что-то есть», — рука Пасанга указывала наверх. «Да», — подтвердил Дикон, — «человек. Тело». Втроем первые десяток шагов двое высоких мужчин поддерживали Реджи, неуверенно шагавшую на своих кошках. Они стали подниматься по оврагу, но не назад, где почти у самого верха стояли мы с жка а к более узкому и крутому, справа от нас. Там нас что-то ждало. Или кто-то.